Науки. В том, что найденные возле изотомера кости принадлежат собаке, убедился недавно известный археолог Копаев. Сейчас покусанный Копаев принимает уколы от бестенства и очень сожалеет о том, что трогал тезу и еду. -so Милиционер останавливает машину. Товарищ водитель, почему у вас пассажирка не привязана ремнями безопасности? Да ты не бойся, музыка, это да, вот все нормально, моя теся, она сегодня смирная. Громче потом. Громче? Да! Пригласаем на вечера для тех, кому за 30 Или для тех, кто просто плохо выглядит <Слыш> В эфире рубрика «Это интересно» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мат... Это концентрация мыслей и чувства. Ведь не Сказос, она подобна той женщине, которая изменяет своему музу направо и налево с разными мужчинами», а сказос все одним словом. подкинула Подруга подкинула so, Подруга подкинула so, Подруга подкинула, so, Подруга подкинула, so, Подруга подкинула направо и налево. С Практические занятия курсантов МВД. Итак, товарищи, сегодня мы будем отрабатывать приемы владения дубинкой в условиях многолюдного города. Все готовы? Как точно? Хорошо, тогда начнем. Извините, Мусина, можно вас на минуточку?